Глава 2. Проект «Валькирия» родился в недрах института еще в 1975 году и не имел тогда сколько-нибудь обнадеживающего значения. Подобных проектов возникало и умирало много, поскольку таким образом отрабатывались интересные версии, оригинальные предположения или вообще чьи-то фантазии. Правда, Валькирия имела под собой довольно весомую, но не совсем надежную опору полубезумного странного человека, который не имел ни фамилии, ни отчества, не знал, где родился и когда, но называл себя Авега, то ли прозвище, то ли имя, то ли какой-то бредовый титул. Его задержали за бродярничество в Таганроге. И поскольку он не имел никаких документов, поместили в спецприемник для выяснения личности. На вид ему тогда было лет 50, хотя седые волосы и борода старили его и как бы растворяли настоящий возраст. А Вега ростом был высокий, чуть ли не под два метра, ходил прямо, если бы не обветшавшая одежда. Ни один бы милиционер не посмел спросить у него документы. В спецприемнике этот человек вел себя странно. Называл лишь свое имя, причем с каким-то ненормальным для бродяги пафосом. «Я Вега! Ура!» У него сразу заподозрили отклонение в психике. И милицейский врач поставил диагноз «шизофрения?» с развитой манией величия. Однако на всякий случай поставили вопрос, который для милиции означал, что пациент, возможно, прикидывается сумасшедшим. И есть причина досконально его проверить, не преступник ли и не значился ли в розыске. Овегу фотографировали анфасы в профиль, с бородой и без бороды, брали у него отпечатки пальцев рук и даже ног, досконально описывали словесный портрет и все это прокручивали через картотеки МВД. Но ответы приходили отрицательные. Этот человек ни в розыске, ни в подозреваемых по какому-либо преступлению не значился. Пошли даже на хитрость. Выпустили плакат с его разными портретами. Найти человека в надежде, что кто-нибудь опознает Овегу и сообщит, кто это на самом деле. В течение полугода этот плакат висел по всему Союзу, и никто не откликнулся. При обыске у него обнаружили мешочек сухарей, немного крупной серой соли и деревянную ложку со странным устройством на ручке в виде бельевой прищепки. Хлебу и соли не придали значения, Однако про ложку спрашивали очень настойчиво. Но Овега объяснял, что эта штуковина на ручке служит для того, чтобы во время еды не пачкать усов, приподнимая их нажатием прищепки. Это лишний раз доказывало его невменяемость. Однако милицейские начальники на всякий случай посадили его в камеру к платному агенту-камернику для оперативной разработки. При всей внешней скрытности, при всем пафосе, касаемом собственного имени и личности, Овега один на один с агентом вдруг проявил доверчивость и сообщил, что он знает все дороги мира и теперь идет на реку Ганг по заданию то ли какой-то организации, то ли религиозной общины. Конечно, для нормального человека это был полный абсурд, но обстоятельство, что река Ганг протекает в Индии, за границей, все-таки насторожило начальство спецприемника. И Овегу с удовольствием передали в местный КГБ. Там за странного бродягу, косящего под сумасшедшего, взялись основательно и умело. Во-первых, толковый врач определил его примерный возраст – 95-100 лет. Кроме того, после медицинского обследования установили, что все внутренние органы по степени жизненной силы едва тянут наполовину его реального возраста, хотя все суставы поражены отложением солей. Вместе с тем... Выяснилось, что черепная кость у этого человека невероятной толщины, до двух с половиной сантиметров, а лобная — до трех. Такой головой можно было прошибать стены. Врачей поражала острота его зрения, великолепный слух и тончайшее обоняние, которое редко бывает даже у профессиональных нюхачей-дегустаторов парфюмерии. Впрочем, нюх у Таганрукского КГБ был не хуже, и все феноменальные качества овеги отнесли к его особой подготовленности, а значит, и к какой-то особой миссии, которую он выполнял, направляясь в Индию.